Великие ученики. Некоторые считают, что ранний буддизм признавал Буддой только Бундуготому или Будду Шакиамуни, а представление о многочисленных Буддах прошлого это нововведение того периода, который предшествовал появлению Махаяны. Но основные разделы Палийского канона Никая самого древнего источника первоначального буддизма опровергают это заблуждение. В суттах часто встречаются упоминания о шести буддах древности, предшественниках Готама, и в одном из текстов Будда рассказывает подробности их жизни. Смотри Сутту Диканикая номер 14. В другой сути он предрекает приход грядущего Будды по имени Майтрея, который вновь разожжёт пламя истины и дхаммы в век духовной тьмы. Смотри Сутту Диканикая номер 26. В более поздних текстах школы Тхеравада перечень будд прошлого расширен до 27. Под началом двадцать четвертого из них Будда Дипанкары, человек, которому суждено было прийти на землю как Будда Готама, получил предсказание о том, что в будущем станет Татхагатой. Подробную информацию о двадцати четырех Буддах, предшественниках Готамы, можно найти в Буддавамсе. Особая роль Будды в исторических и космических процессах заключается в том, чтобы заново открыть и возвестить миру утерянный путь к нирване. С точки зрения буддизма, история развивается не линейно, от создания мира к его разрушению, но циклически. переживая периоды расцвета и упадка на фоне более масштабных космических явлений. Мировые системы рождаются, развиваются и погибают, а из их пепла возникают новые. Среди этих грандиозных космических метаморфоз живые существа непрерывно рождаются и умирают в трёх мирах. Существование в этом колесе бытия отягощено страданием. Оно мимолётно, нестабильно, лишено субстанции, болезненно в начале, когда существо рождается, и болезненно в конце, когда оно вынуждено претерпевать старость, болезни и смерть. Однако время от времени в тёмных лабиринтах сансары появляется существо, и это всегда происходит в мире людей, которые распутывают сложный клубок причин, поддерживающих непрерывное становление, и благодаря собственной мудрости, без посторонней помощи, открывают утраченный путь к нирване, необусловленному состоянию совершенного блаженства, покоя и свободы. Это существо является никем иным, как Буддой. Каждый Будда не только заново открывает путь к нирване, но и дает начало сасане, чтобы множество других существ узнало таму и прошло по этому пути. Дабы способствовать духовному прогрессу учеников, Будда также создаёт Сангху общину отрекшихся монахов и монахинь, которые оставляют мирскую жизнь и принимают на себя все обязательства учеников Татагаты. Дают обет брахмачари и становятся на путь святой жизни. Каждый Будда свободно и открыто проповедует гаму четырём классам учеников: монахам и монахиням, мирянам и мирянкам, обучая их, как переродиться в более высоких мирах Сансары или окончательно разорвать этот порочный круг. Даже для тех, кто не сумел достичь первой ступени святости, Появление Будды на земле всё равно крайне благоприятно. Принимая прибежище в трёх драгоценностях, совершая пожертвования Будде и его Сангхе, а также практикуя возвещённую им Таму, существа сажают семена заслуг, способные принести самые значительные благие плоды в будущем. созрев эти семена не только приведут своих обладателей в более возвышенные уделы, но и позволят им встретиться с грядущими буддами, вновь услышать даму и по созревании духовных качеств обрести плоды освобождения. Из числа своих благородных учеников Каждый Будда выделяет несколько обладателей выдающихся способностей в различных областях. Сначала Будда назначает двух бхико-предводителями Сангхи и своими главными учениками – Агга-Савака. Они разделяют с ним основные обязанности по обучению монахов и управлению общиной. Из двух главных учеников один является обладателем непревзойдённой мудрости, а другой мастером сверхъестественных сил. Во время пребывания на земле Будды Готамы таковыми были архаты Сарипутта и Махамогалана. Кроме того, каждый Будда выбирает из числа бхику своего личного помощника Упатхака. которому доверяют заботиться о своих нуждах, выступать посредником между ним и остальными людьми, а также сопровождать его во время проповедей в путешествиях. Для Будды нашей эпохи эту роль сыграл достопочтенный Ананда, которого также называли хранителем дхаммы за его вклад в сохранение наследия Будды. играть столь возвышенные роли, предполагавшие большую степень близости к Будде, выпало одним из самых выдающихся его последователей, но круг великих учеников, разумеется, этим не ограничивался. В Палийском каноне, в Ангутаре Никая, есть глава под названием Это дагавага То есть этот ученик является выдающимся. Перевод названия. Смотри Анутараникаю, глава номер 14, в которой Будда выделяет 80 типов великих учеников. 47 среди монахов, 13 среди монахинь и по 10 среди мирян и мирянок. каждый из этих категорий соответствует один выдающийся ученик хотя в ряде случаев один и тот же ученик упоминается сразу в нескольких категориях например из числа монахов Будда выделил того кто обладал самым мягким голосом Локунтаку бхаддиу того, кто лучше всех спонтанно сочинял стихи, Вангису, обладателя самой сильной веры в отречённую жизнь, Ратхапалу и так далее. Женскую общину возглавляли две монахини: Кема, первая в мудрости, и Упалавана, первая в сверхъестественных силах. Но помимо этого была и монахиня, которая лучше всех знала винаю Патачара. Также другая обладала непревзойдённой энергией, Сона. Прекрасно помнила свои прошлые жизни, Бхадда Капилани и так далее. Среди Мирян были названы главный покровитель Санкхи Анатхапиндика. выдающийся проповедник, домовладелец Читта, самый способный среди тех, кто проводил людей на путь Дамы Хатхака из Алави и так далее. Среди мирян Будда выделил главную покровительницу Санкхи Висакку, самую хорошо обученную последовательницу Кодзютару. самую лучшую среди тех, кто развил благородную любовь, самовати и так далее. Каноническая глава о великих учениках скупа на подробности. В ней лишь указываются категория и имя ученика, признанного выдающимся в данной сфере. За жизнь описаниями главных последователей Будды необходимо обращаться к палийским комментариям, в частности к комментариям к этодагаваге. Данные тексты несомненно относятся к более позднему периоду, нежели сутты, и хотя они выдают своё постканоническое происхождение обилием сказочных элементов и гипербол, Из них явно следует, что все обозначенные в каноне достижения являются плодом духовного развития, начало которому было положено в далёком прошлом. Истории отличаются деталями, но выстроены по одинаковой схеме. В Сасано одного из буд прошлого такой ученик Видел как Тагата называет одного из своих последователей, выдающимся в какой-то области. Вместо того, чтобы попытаться достичь просветления под началом этого Будды, ученик сформировал намерение патана абхигара занять сходное положение во время одного из следующих будд. Тогда ученик делал обильное пожертвование Будде, и его санки простирался у ног учителя и говорил о своём желании. Благословенный, наделённый всезнанием, проникал духовным зрением в будущее и провозглашал, что чаяниям ученика суждено сбыться во времена Будды по имени Готама. Так он делал ученику предсказания Вейя Корана о том, что его намерение воплотиться в жизнь. В случае двух главных учеников Сарипуты и Махамугаланы первоначальное предсказание было дано Буддой Аномадаси, 18-м Буддой, предшественником Готэмы. В случае других великих учеников пророчество делал Будда по Думуттара, 15-й Будда древности. Имеется в виду считая от Готамы в обратном порядке. После того, как намерение было сформировано, И пророчество получено ученик, желавший стать выдающимся обладателем какого-то качества, посвящал многочисленные жизни тому, чтобы накопить заслуги и знания, необходимые для достижения намеченной цели. Для этого требовалась настойчивая практика десяти возвышенных добродетелей, которые называют парами. Палийский эквивалент слова парамита из буддийских текстов на санскрите. В палийских источниках говорится о 10 парами. Щедрости, добродетели, отречении, мудрости, усердии, терпении, правдивости, решимости, благородной любви и беспристрастности. В то время как система Махаяны рассматривает практику шести парамид в качестве особой практики бодхисаттв, стремящихся к высшему состоянию Будды, позднее учение Тхеравады, представленное в комментариях к Палийскому канону, считают их развитие в равной степени необходимым для всех, кто стремится к просветлению, будь то состояние Будды Паджека Будда или Араханта. Паджека Будда или на санскрите Пратека Будда это тот, кто достиг просветления без помощи учителя, подобно высочайшему Будде, но в отличие от него не проповедует закон. Считается, что Паджека Будда появляются лишь в те периоды, когда на земле отсутствует учение Будды. Разница между перечисленными тремя классами просветлённых существ заключается в продолжительности развития парамит и в степени их совершенства. Бадхисатва или тому, кто стремится стать величайшим Буддой, нужно развивать парамиты, как минимум, четыре асанки. Асанки это 10 в 17 степени, но также может означать и бесчисленное множество, и 100.000 калп. Калпа Период, в течение которого Вселенная создается, поддерживается и разрушается. Ориентировочно равна 10-15 миллиардов лет. То есть 4 осанки и 100 тысяч кальп. И добиваться в них трех уровней совершенства. Обычного, высокого и высочайшего. Кандидатам на роль Родина. Пачека Будды необходимо практиковать две осанки и сто тысяч кальп. В случае с архатами требования сильно различаются в зависимости от того, в какой форме будет реализовано высшее достижение. Те, кто намерен стать главным учеником Будды, должны совершенствовать парамиты одну осанки и сто тысяч кальп. Те, кто желают стать выдающимися учениками, – сто тысяч кальп. Для того, чтобы стать арахатом более низкого уровня, нужно практиковать, соответственно, более короткие сроки. В связи с этим легче понять одну удивительную на первый взгляд особенность, которая встречается во многих жизнеописаниях в данном собрании – необычайную быстроту, с которой великие ученики достигали реализации. Странствующий аскет Царепутта, например, стал вошедшим в поток при первой встрече с буддийским монахом, услышав всего лишь четыре строки учения. Маха Качаяна, будучи придворным брахманом, достиг arhatства к концу проповеди Будды. Царица Кхема стала arhatом прямо в царской одежде. Может возникнуть желание проигнорировать эти эпизоды, посчитав их явным преувеличением, но если принять во внимание предшествовавшую историю сансарических странствий великих учеников, Внезапное просветление уже не кажется результатом удачного стечения обстоятельств. Такое стремительное достижение не идет вразрез с законами духовного развития, но является кульминацией длительного и длительного действия. и постепенного процесса подготовки, который растянулся на многочисленные жизни и протекал на фоне событий космического масштаба. Всё это время ученики развивали факторы просветления, доводя их до состояния зрелости. Именно благодаря обширным накоплениям заслуг и мудрости о которых они даже не подозревали, их первая встреча с Буддой и его учением имела такую большую силу,